Глава 39 Скандал разгорался. Его яркое пламя пожирало тех, кто пытался замять дело. Еще до конца недели публично униженное руководство ФБР бесцеремонно вышвырнуло Ховарда. Не легче пришлось и трем другим членам комитета «Лансера». Филиппа Келса попытались сослать в дальний западный штат, но он отказался, подал в отставку и занялся частной практикой. Страшнее всего, судьба обошлась со старым Хью Мичемом. На третий день после слушания он умер от сердечной недостаточности. Просто не выдержало сердце. Разорвалось, как от снайперской пули. Узнав об этом, Ник подумал о Бобе. Всех уложил. Всех. До одного. Целую неделю он провел у Салли, чувствуя себя необычайно свободным и счастливым. Пока в один прекрасный день не зазвонил телефон. Это был Хаб Фэнкл. «Есть дело, дружище», — начал он. «Выкладывай», — ответил Ник. «Ты случайно не знаешь, где я могу найти хорошего, зарекомендовавшего себя агента? У нас тут куча дел раскручивать надо». «Нужен человек с опытом». «Разве я не уволен?» «О, Ник, кое-кто действительно так думал, но его давным-давно здесь нет. Думаю, ты не найдешь в отделе кадров ни одного человека, который знает, куда подевались твои бумаги об увольнении». «Я серьезно, Ник, ты же наш. Ты был прав». «С Ховардом вышло нехорошо, что ж бывает. Но такие, как он, сами себе роют яму. Но в целом у нас хорошее подразделение» а парни вроде тебя делают его еще лучше. Как заговорил. Давай, Ник, ничего особенного. Просто работа на улицах Нового Орлеана. жалованье то же самое, за прошлый месяц и все выплатим. Кое-кто из Вашингтона хочет переговорить с тобой по поводу Рэмдайн, так что ты вполне сможешь подзаработать и на этом. У Ника перехватило дыхание. Ему всегда хотелось быть просто агентом ФБР.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 в течение двух недель рассказывая о Рэм Дайн совершенно незнакомым людям, которые пытались докопаться до ускользающей правды. Ему сказали, что эта группа вот-вот опубликует свой отчет, обязательно опубликует. Конечно, расследование существенно облегчилось бы, если бы они нашли Дэвида Доблера, но доктор пропал или умер где-нибудь на одной из вершин Уошита, или поселился под новым именем в каком-нибудь курортном городке в Южной Калифорнии. Нику больше был по душе последний вариант. От Remdine не осталось и следа, ее личный состав был распущен, невзрачные помещения сначала пустовали, а потом были проданы небольшой компанией, производящей программное обеспечение. Полковника Шрека похоронили на Арлингтонском национальном кладбище неподалеку от Джона Ф. Кеннеди. Все-таки он имел серебряную звезду и крест за выдающиеся заслуги, за Корею. А еще серебряную звезду и три бронзовые звезды за Вьетнам. Джон Д. Джек Пейн был похоронен на кладбище сухопутных войск США в городе Баттенруш, штат Луизиана. Он тоже, как оказалось, был героем. А Джеймс Томас Олбрайт, или Лон Скотт, унеся с собой в могилу все тайны, был погребен в мавзолее неподалеку от Данвела. Прах сына присоединился к останкам отца и матери, которых Лон перезахоронил здесь, вывезя из Вермонта. Он завещал свою коллекцию винтовок из стрелковой литературы Национальной стрелковой ассоциации, и сейчас «Десятый черный король» хранится в ее музее в Вашингтоне, округ Колумбия, напоминая о том времени, когда умение обращаться с винтовкой было делом настоящих мужчин, а такие люди, как Арт Скотт, с гордостью представляли свою страну на соревнованиях с великолепным винчестером в руках. Остальное ей было не особенно нужно. В частности, любопытная коллекция стреляных пуль 264-го калибра весом 162 грана, выпущенных в начале 60-х для какого-то странного проекта. Они хранились в сейфе. Все его ценные бумаги, более 7 миллионов долларов, передали Национальной ассоциации квадроплегиков. Боб Лисвегер числился без вести пропавшим. Когда с него окончательно сняли все обвинения,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 Это был инчестер 270 калибра, выпущенный до 64 -го года 70 модель. При винтовке не было никакой сопроводительной записки только маленький клочок бумажки с надписью. Эта винтовка когда-то принадлежала Бобу Ли Свгеру. Ниже стояла подпись Боба. Однажды утром Почти месяц спустя, после возвращения из Вашингтона, Ник услышал стук в дверь и увидел посыльного с коробкой длиной 3 фута и весом около семи фунтов. Он расписался в получении и, пройдя в подвал, открыл ее. В коробке лежала винтовка «Ругер Мини-14». Ник читал он, написанную старательным, почти детским почерком записку. «Я переехал».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 Ник покачал головой. «Дорогое, что там?» — раздался голос Салли. «Да так, кое-что, от парня, которого я раньше знал». С этими словами он спрятал винтовку за водонагреватель, где она и хранится до сих пор, потихоньку ржавея. Боб и Джулия преодолели последний подъем. Город был виден как на ладони, напоминая одеяло, сшитое из ярких и темных лоскутков. Было сухо и жарко, беспощадное солнце немилосердно полило землю. «Не бог весь что», — заметила Джулия. «Ни гор, ни деревьев, только сосны до да несколько колючек, опасных для жизни. И еще жара. Большую часть года здесь так жарко, что люди спасаются холодным чаем и кондиционерами».